Наступил 1933 год. Власть захватил Гитлер. И довольно быстро обстановка в Германии стала зловеще меняться. Однако менялась она прежде всего для самих немцев. Наверное, Тимофеевы пока еще ничего особенного не замечали. Бух был в стороне от событий, политикой Зубр не интересовался. А главное, ни его самого, ни его работ, все происходящее ничем практически не коснулось». Он был советским гражданином и чувствовал себя независимо и непричастно. «А летом мы вместе поехали в отпуск на Балтику, в Померанию», вспоминает Олег Цингер. «Там мы сняли большой крестьянский дом с соломенной крышей. В одной половине поселились Тимофеевы, в другой я с женой и малышом». Калюша вставал рано, загорел загорелой до черноты, в трусиках с палкой, С детективным романом под мышкой он отправлялся каждый день лежать голым в дюны. Сопровождать его было не принято. Иногда Калюша готовил для всех суп, кидал в огромную кастрюлю бобы, фасоль, морковку, кусочек мяса, томаты, все, что было в доме. Кастрюля заворачивалась в одеяло до самого вечера. Вечером он сам развертывал одеяло, разливал суп, все это молча. Потом все с глубоким вздохом говорили «Гениально!». Иногда мы вместе учиняли шпацер, как выражался Калюша. В один такой шпацер мы наткнулись на берегу моря на труп дельфина. Я захотел получить дельфиний череп. У нас был дорожный нож, и Калюша, присев на корточке, объявил «Ну, вспомянем анатомию». И действительно очень ловко отделил от туловища голову дельфина. Потом мы ее выварили, и я получил чудесный дельфиний череп. Немецкая интеллигенция далеко не сразу сумела понять бесчеловечную суть фашизма, Тимофеева тем более. Их куда больше беспокоили вести с Союза. С 1929 года там начались неприятности для биологов. Была разгромлена лаборатория Сергея Сергеевича Четверикова. Сам он был выслан в Свердловск. Передавали, что вину ему, в частности, ставили Драссор. Участились нападки на Кольцова. Нападали прежде всего философы, да и свои же биологи, подводя, разумеется, под критику идеологическую базу. Симашко был отстранен и послан на кафедру санитарной гигиены в МГУ. Кроме биологов доставалось и физикам, особенно теоретикам, которых винили в том, что они занимаются неизвестно чем, не помогают народному хозяйству. В советских газетах и журналах сообщали, что известные заслуженные профессора поддались буржуазным влияниям, не тому учат молодежь, преподают оторванно от практики. Ученики отрекались от них. Передавали, что племянник энтомолога римского Корсакова заявил, что с такого-то числа он не считает себя больше его племянником. Сперва громил Деборин, потом громили Деборина, Дискуссии заканчивались увольнениями. В письмах друзей из Москвы обо всем этом говорилось глухо, намеками. Появлялись проработочные статьи, фильетоны в газетах. Месяц за месяцем проработки ожесточались, начались аресты. Разоблачали, слова-то какие появились, механицистов, морганистов. Отозвали из буха Слепкова, в Москве его арестовали». Приходили журналы с материалами дискуссий. Там красовались бредовые выступления, презенты и прочих. Печатали покаянные письма авторитетных ученых. Творилось черт знает что. И все это зловеще нарастало. Примерно в это время Калюша стал получать предложение вернуться. То в Белую Церковь возглавить Институт генетики сахарной свеклы, то в Пушкин под Ленинградом. Он сообщал обо всех предложениях своему учителю Кольцову, спрашивал совета. Тот через друзей, шведа Кюна, физиолога растений Макса Хартмана, отвечал, «Неужели вам неизвестно, что у нас делается? Сидите там и работайте. Командировка у вас на неопределенное время. Что вам не имется?» В другой раз он предупредил еще яснее – «По приезде вы наверняка с вашим характером вляпаетесь в какую-нибудь скандальную историю и угодите на север, и всем вашим друзьям достанется». Существует легенда, когда Кольцов, будучи в последней своей заграничной командировке, встретился с Тимофеевым и посоветовал ему то же самое. «Наберитесь терпения, пока страсти у нас улягутся, не суйтесь под горячую руку» то Калюша очень сетовал на то, что охота домой, в Москву. К тому же там зимние вещи остались, а здесь денег нет купить. На это Кольцов снял с себя шубу и отдал ему. Сам я от зубра ничего подобного не слыхал. Думаю, что это одна из сказок, какие о нем сочинялись. Разные люди повторяли мне эту историю в разных вариантах. Шуба была лисья, воротник, конечно, бобровый, старорежимная шуба, хорьковая легенда самая невероятная, многое говорит внимательной душе. Хорошая история не обязательно должна быть истиной, достаточно правдоподобия, повторял Зубр слова Нильса Бора. Нужно ли слишком строго следовать за фактами?